Глава пятая. За полярным кругом. Первое. Зима наступила. Голова человека, в которой помещается его сознание, окружена невидимой сферой чувств. Они обращаются, словно спутники вокруг планеты, уравновешивая друг друга в сложном взаимодействии. Стоит чувство сойти с орбиты, оно улетучивается или, наоборот, ударяет в голову. Последнее может иметь катастрофические последствия. После того, как Тимоша отправил Нади на суд свои тексты, произошла перемена в его системе чувств. Все они улетучились, кроме авторского тщеславия и авторского малодушия. Но зато эти два оставшихся его спутника разрослись, приблизившись. Поочередно они восходили ночью и уже не меркли при свете дня которому предстояло пасть на Тимошину голову, а этот вопрос мог решиться одним звонком или одним имейлом. E Но ни того, ни другого от Нади не поступало. Дни проходили в неведении и складывались в недели. От Нади не поступало даже обычной ее СМСки с предложением встретиться. Тимоша тоже ей не звонил. Сперва в ожидании ее звонка, а потом потому, что она не звонила а в Москве уже стал выпадать однодневный снег. Осень предпринимала настойчивые попытки превратиться в зиму, и параллельную метаморфозу претерпевала Тимошина сфера чувств. В нем остывала надежда. Ничто не падало ему на голову, но он цепенел душой в горьком недоумении. Тимоша был как часы со пружины, пружиной, которые не пустили в ход. Конечно, начало зимы — это не время надежд, Закончился дачный сезон, в московских дворах скопились обледенелые автомобили, им больше некуда было ехать. Все предприятия и учреждения заработали полным штатом. У офисного планктона повсюду образовалась максимальная концентрация. В проектной организации воцарилась производственная атмосфера. Даже начальник был у себя, чтобы решать вопросы. Сотрудники, тем не менее, были рады приходить на службу, Встречаться, здороваться, пить чаи, согреваясь текущими сплетнями. Зима заметала город. В такое время люди искали приюта и офисного покоя. Но для Тимоши покоя не было уготовано. Глядя, как за окном роятся и мечутся кристаллы снега, он представлял, что скоро станет сам летучей снежинкой. В такую погоду, когда хозяин собаку из дома не выгонит, его посылали в командировку за полярный круг. Коллеги демонстрировали свое сочувствие, шеф Роскинд отводил глаза. Возражать и отказываться не имело смысла. Тимоша в душе понимал, а этот жребий выпал ему не случайно.